«Вспомните в этой связи, что Селдон родился на Геликоне, то есть ближе к периферии, но группа его работала на Трентере». «Что вы мне пытаетесь доказать?» Ледяной голос Притчера показывал, что он всеми силами старается противостоять горячему энтузиазму собеседника. «Линза докажет все за меня. Видите ту темную туманность?» Тень от его руки упала на экран. Указательный палец – остановился на крошечном темном пятнышке, казавшемся дырочкой в расшитой звездами ткани. В астрографии она называется «Туманностью Пелла». Смотрите внимательно. Сейчас я увеличу изображение. Притчер, затаив дыхание, смотрел, как на его глазах растет изображение на экране. Это напоминало картину, возникшую бы на иллюминаторе кругового обзора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 Ченис комментировал. «Как видите, мы движемся по прямой от Трентера к туманности Пелла, как бы я продолжаю линию взгляда, направленного туда с Трентера. Вероятно, небольшая погрешность тут есть, если учитывать гравитационное отклонение света, которое я математически не рассчитывал, но уверен, оно невелико». Тьма заполняла экран. Скорость увеличения изображения падала, и звезды со всех четырех краев экрана посылали последний прощальный свет. Туманность росла на глазах. Ее обрамляли сверкающие скопления звезд, внезапный резкий свет которых говорил о том, что они просто раньше были скрыты за бесчисленными темными фрагментами атомов натрия и кальция, заполнявшими кубические парсеки пространства. Тени от руки Ченниса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 Свет одной единственной звезды проникает сквозь нее, посылая лучи в одном единственном направлении, к Тренту. «Вы хотите сказать, что...» Начал генерал и замолчал, пораженный собственной догадкой. «Да, не хочу сказать, а так вот прямо и говорю. Конец звезд, конзвездия».